Глава 5. Ваше высокоблагородие. Позволите? Дверь кабинета была полуоткрыта, но я все же постучал. Кратаева мои почти безупречные манеры, впрочем, не впечатлили. Он то ли все еще пребывал в отвратительном расположении духа, то ли действительно занимался чем-то важным. К примеру, пытался сообразить, где можно раздобыть 10 тысяч имперских рублей – имея оклад чуть выше одной, в год. «Не позволю», — сердито буркнул Каратаев, откладывая телефон. «Вечерняя поверка через 20 минут, курсант. Вступайте в расположение, наверняка ваше дело может подождать и до завтра». «О нет, к сожалению, не может», — я толкнул дверь и вошел. «И, кстати, дело вовсе не мое, а ваше». «Что вы себе позволяете, курсант?» Каратаев отодвинул кресло от стола и начал подниматься. «Немедленно сядьте!» — рявкнул я. Как ни странно, сработало. Мои права и полномочия больше не подтверждались фельдмаршальскими жезлами на погонах. Вместо них там красовалась одна единственная лычка матроса первой статьи. Однако командный голос я не утратил даже в новом теле. А сам Каратаев оказался из тех, Кому подчинение старшим чинам вбито куда-то в спинной мозг, на уровень голых рефлексов? Такие всегда сначала выполняют приказ и только потом начинают думать. А значит, надо брать тепленьким, пока не начал. Это вопиющее нарушение дисциплины, пробормотал он. Если это вопиющее нарушение, я шагнул вперед и оперся ладонями на стол, нависая над опешевшим Кратаевым. То что вы скажете о саботаже сборной корпуса? Пытаться искалечить курсанта за неделю до соревнований? Господь милосердный, я и представить себе не могу хоть что-то более омерзительное. Я зашел сразу с козырей и попал. Точно в цель, в самое яблочко. Физрук дернулся как от удара и тут же принялся рыскать глазами по сторонам, будто выбирая маршрут для побега. Разумеется, он не спешил каяться, однако мне один только взгляд сообщил достаточно. «Какой саботаж?» «Что вы хотите сказать, господин курсант?» Кратаев попытался сделать удивленный вид, но, кажется, сам не слишком-то верил в свои актерские таланты. «Я представления не имею, о чем вы говорите». «Никакого!» «Полагаю, что имеете», — усмехнулся я. «Лицедей из вас даже хуже, чем игрок в преферанс. Или чем вы развлекались, чтобы набрать долгов на несколько тысяч?» В приличном обществе упоминать о подобном считалось верхом бестактности, а иной раз даже становилось поводом для вызова на дуэль. Я лично знал около полудюжины сиятельных князей, которые проигрывались в пух и прах, однако продолжали считаться уважаемыми, достойными и даже состоятельными людьми. Кто-то изворачивался, закрывая финансовые трудности продажи родового достояния, кто-то тайком подворовывал из казны, Кто-то даже находил мужество признать себя банкротом и стрелялся. Однако лицо так или иначе сохраняли все. Высшее сословие умело хранить свои тайны, а отдать карточный долг считалось вопросом чести. Но Каратаев к приличному обществу не относился. С того самого момента, как решил предать корпус, чтобы хоть как-то увеличить шансы выиграть там, где раньше только терял свои жалкие копейки сколько вы поставили и на кого неужели на павлонов или на михайловское училище я уселся прямо на стол и сделал вид будто вспоминаю что-то о нет конечно же пажеский корпус Каратаев снова дернулся да и вообще вел себя так что даже ребенок бы понял его высокоблагородие физрук имел глупость залезть в пушок не только рыльцем, но и обеими руками а то и вообще целиком и теперь ему оставалось лишь барахтаться с каждым мгновением закапывая себя еще глубже. Стороннему зрителю мои театральные выкрутасы в духе Эркюля Пуаро наверняка показались бы забавными, как и сам детектив, тайна которого не стоила и выеденного яйца. Однако Каратаев уж точно не мог в должной степени оценить иронию судьбы. «Только наша сборная в этом году сильнее, не так ли?» – продолжил я. «Даже без выбывшего Беридзе и остальных, и вы это знаете» поэтому и решили подстраховаться, чтобы не потерять последние 300 рублей, 500 или, может, тысячу. Я посмотрел Каратаеву прямо в глаза. За сколько вы продали нас? Сколько стоит честь офицера? Я сам не заметил, как начал злиться, теперь уже по-настоящему. За шесть с лишним десятков лет прошлой жизни мне не раз приходилось принимать непростые решения. И не всеми я мог гордиться. Немало из них были неудачными, некоторые – сомнительными, а кое-какие не просто подходили вплотную к границам морали и чести, а даже пересекали их. Нельзя влезть в политику, не замазавшись по уши в крови и других куда менее благородных субстанциях. Но если для меня еще и оставалось что-то незыблемое и вечное, так это слово офицера и честь его мундира, И их я бы не предал ни за золотые горы, ни под прицелом пулеметов. И неважно, какие именно знаки отличия блестят на погонах, достоинства нельзя купить даже за все деньги мира. Каратаев оценил свое куда дешевле, и уже поэтому расстался с ним раз и навсегда. «Ты... вы не посмеете, едва слышно выдавил он. «Мое слово против вашего и...» Ваше слово не стоит и ломаного гроша! Я возвысил голос и загремел, будто забивая гвозди в крышку гроба. Вы картежник, предатель, трус! И, возможно, к тому же еще и вор. За этой дверью меня ждут люди, которые с радостью подтвердят, что ваши выходки уже не первый раз могли стоить им здоровья, спортивных результатов или даже карьеры в императорском флоте. Все это просто слова. Каратаев сложил руки на груди и нахохлился, как замерзший воробей. И их еще нужно доказать. Я так не думаю, я пожал плечами. Если уж дело дойдет до разбирательств, покровители корпуса скорее поверят собственным сыновьям и внукам, чем человеку с огромными долгами. И вряд ли его сиятельство Георгий Андреевич будет настолько глуп, чтобы выгораживать предателя. Ради талантливого офицера и преподавателя Он, пожалуй, еще мог бы постараться и рискнуть должностью, но вы, сударь, не являетесь ни тем, ни другим». «Значит, станете жаловаться?» Каратаев неуклюже попытался изобразить презрение. «Ваши товарищи по сборной наверняка пожелают узнать, что...» «Не пожелают. И если даже вы каким-то чудом сможете найти идиота, который попытается покалечить меня в ринге, я сломаю и его». И тогда вы отправитесь под трибунал. Впрочем, если уж мы никак не можем найти общий язык, я вскочил со стола и шагнул к двери, то я, пожалуй, отправлюсь прямиком к начальнику корпуса». Аргументы у меня были, скажем так, на троечку. Из спортсменов сборной всерьез лезть в грызню с офицером корпуса посмели бы от силы человек 5, а полностью я был уверен разве что в медведе с камбулатом. И продемонстрируя Каратаев хоть немногим больше характера и упрямства, мой кавалерийский наскок вполне мог бы закончиться пшиком. Но умом его высокоблагородие, к счастью, не блистал, и, как и в карточной игре, клюнул на мой безыскусный блеф. А заглотив наживку, уже даже не пытался соскочить с крючка. Не успел я сделать и пару шагов к двери, как за спиной раздался голос в котором уже не было даже тени самоуверенности. «Стой, стойте! Подождите!» – жалобно проблеял Каратаев. «Чего вы хотите?» «Ну вот, другой разговор. Я развернулся на каблуках. И давайте будем реалистами, ваше высокоблагородие. Место и должность вы, конечно же, потеряете, но я оставлю вам возможность сохранить хотя бы честь. Вы сегодня же подадите рапорт Георгию Андреевичу». «Уволитесь из корпуса и больше никоим образом не станете касаться нашей сборной. Полагаю, без ваших услуг у нас даже больше шансов победить на соревнованиях». «Нет, прошу вас!» Коротаев перегнулся через стол и попытался ухватить меня за полукителя. Будто испугался, что я могу уйти. «Без работы я не смогу отдать долги!» «Вы и так их не отдадите!» – вздохнул я. Впрочем, вряд ли это мои проблемы, ведь так? Можете уехать из города или попытаться устроиться на службу в другом месте, если не хватит духу застрелиться. «Полгода», — умоляюще простонал Каратаев. «Дайте мне полгода, и я уйду». «Видимо, я как-то неясно выражаюсь», — я возвысил голос. «Мы с вами не торгуемся. А если вдруг начнем, следующее мое предложение...» Будет куда хуже предыдущего. Так что я бы на вашем месте поспешил. Если к концу недели этот кабинет не освободится, я позабочусь о том, чтобы вам нигде и никогда не доверили бы даже швабру». «Хорошо. Как пожелаете». Каратаев опустил голову. «Я... я сегодня же подам рапорт. Но, молю, сохраните мою тайну. Не имею привычки болтать». И да будет вам известно, я всегда держу слово. Впрочем, тайну за тайну. Я чуть понизил голос и даже многозначительно взглянул на дверь, изображая осторожность. Вы расскажете, кто принимает ставки на соревнования, а я постараюсь сделать так, чтобы ваше внезапное увольнение не выглядело бегством от кредиторов. «Это не моя тайна», — проворчал Каратаев. «Вряд ли». «Вряд ли этот человек будет рад, если я разболтаю о его делах первому встречному». «Не говорите глупостей», — я махнул рукой. «Вы ведь не думаете, что он берет деньги только у вас одного? Об этом наверняка уже знает чуть ли не половина Петербурга». «Ну же, ваше высокоблагородие, не разочаровывайте меня». Я сделал строгое лицо и, подойдя, снова склонился над столом. «Говорите». Упоминать ваше имя в любом случае не в моих интересах. Каратаев набычился, еще сильнее вжался в кресло, будто всерьез намеревался провалиться сквозь него и удрать, но в конце концов сдался. И одними губами прошептал сначала фамилию, а потом имя и отчество. Признаться, я почти не удивился. Премного благодарен. Можете ведь, когда хотите. А теперь позвольте откланяться. Я шутливо приложил два пальца к виску, развернулся и, уже взявшись за ручку на двери, на всякий случай предупредил. И не вздумайте никому рассказать об этом разговоре, или, клянусь богом, я вас уничтожу. Настроение стремительно улучшалось, а шагая обратно к товарищам, я даже успел придумать план. Пока в общих чертах и не слишком замысловатый, однако, похоже, вполне рабочий. Десантное отделение вовсю развлекалось перед вечерней поверкой. Кто-то из Мичманов, кажется, был в особо веселом расположении духа и задорно цукал молодых, как и подобает будущему офицеру, не выходя за границы этикета и здравого смысла, зато с выдумкой. Молодым полагалось по памяти перечислить всех начальников морского корпуса, начиная с Нагаева и до старика Разумовского. А те, кто хоть раз запинался, отправлялись в экипаж, натягивать паруса из одеял на своих же товарищей. Судя по выстроившейся вдоль дивана флотилии, первогодки не утруждали себя зубрёжкой истории. Зато поучаствовать в увеселениях были совсем не против. Увидев меня, Мичман удивлённо вскинул брови. — Курсант, на месте, стой! А ну-ка, перечислите мне матрос! «Нагаев», «Милославский», «Голенищев», «Кутузов», «Корцов», «Рожнов», «Курзенштерн», — проговорил я. «Могу даже с датами, но вообще-то меня медведь ждет». «Курсант строгорский «Мичман» тут же подобрался. «В жилой блок марш». «Ешь в жилой блок», — гаркнул я. И, прошагав мимо флотилии, вышел в коридор. Вся честная компания ждала в комнате. Медведь, развалившись в моем новеньком кресле, Сонно наблюдал за Поплавским, не менее сонно перебирающим струны гитары. И даже чуть покачивался из стороны в сторону в такт музыки. Кресло при этом издавало жалобные звуки, предвещающие мне скорый визит в магазин за новым. Камбулат валялся на кровати, забросив руки за голову. Из всех наших отсутствовал только корв. Видимо, опять удрал зубрить свои конспекты в библиотеку. «Ну как там?» Медведь поднялся мне навстречу, заставив кресло скрипнуть особенно пронзительно. «Как прошло?» «Скажем так, проблема решена», — усмехнулся я. «И его высокоблагородие, капитан Каратаев, у нас больше не работает». «Зверь!» — уважительно пробормотал Камбулат. «И как ты его?» «Тебе лучше не знать, и это еще не все, друзья мои». «Не все?» — медведь приподнял мохнатые брови. Ты еще что-то задумал? Ага, но для этого мне понадобится помощь, и не только ваша. Для начала нам пригодится наличность. Чем больше, тем лучше. Я повернулся к медведю. А потом вы, господин Мичман, отправите пару человек из сборной в медпункт. Пусть пожалуются на травмы. Или на живот, что-то в этом роде. В общем, неважно. Самое главное пустить слух, что они вот-вот снимутся с соревнований. «Что-то я не понимаю», — пробормотал Камбулат. «Поймешь. А еще мне нужен Антоша. Кстати, где он?» «В буфете», — усмехнулся Камбулат. «Бока наедает. Не иначе зима скоро». «Черкни ему, пусть бросает все и мчит сюда. Без него нам точно не обойтись». «А вот теперь уже я что-то не врубаюсь». Медведь недоумевающий поскреб пальцами бурую шевелюру. «Это-то тебе зачем?» «Ну как?» «Лицо у него доброе», — я пожал плечами, — «вызывает доверие». «Ставку делать пойдет, чего тут непонятного?» — лениво пояснил Поплавский. «Все равно больше некому. Я завтра в наряд до отбоя, а спортсменов на стрельбище повезут, к пятиборью готовятся. Кроме Вовки, кстати». «Это почему?» — поинтересовался я. «А, точно!» — Камбулат хлопнул себя по лбу. «Ты у нас в усилении к гардемаринам уезжаешь, в зимний. Списки, что ли, не видел?»